Глава пятая. Но прежде чем идти на телеграф, мы поехали искать гараж Манкевича. Слабо верилось, что удастся сразу вычислить и арестовать всю банду, но почему бы не попробовать? Коля горел желанием сразу брать Манкевича за жабры и трясти всю подноготную. Я же всю дорогу уговаривал его для начала осмотреться, а уже там видно будет. Большая якиманка полностью соответствовала своему названию и тянулась километра на полтора. Я слышал, что это одна из наиболее пострадавших улиц центра столицы, которой конкретно досталась в 70-х-80-х, когда было принято решение капитально ее перестроить, превратив в современный широкий проспект. Фирма Манкевичу располагалась неподалеку от двухэтажного кирпичного здания меховой фабрики, чьи стены еще сохранили имя прежних хозяев — купцов сорокаумовских. «Нам сюда!» Кивнул Панкратов, показывая на капитальное сооружение с рекламной вывеской, гласящей, что здесь находится прокатная контора Манкевичи Ко. «Коля, бога ради, только сразу удостоверением не свети!» — попросил я. «Да хватит тебе! Все уши уже прожужжал!» — недовольно скривился Панкратов. «Лучше скажи, чего ты так боишься этого Манкевича? Дай мне пять минут, и я его мехом наизнанку выверну!» «С чего ты решил, что я его боюсь?» «Ну как же? Не трожь! Удостоверением не свети!» — передразнил меня Панкратов. Я остановился. «Коля, ты забыл? У нас на Манкевича нет ничего, кроме свидетельских показаний мальчишки, который видел трех бегущих мужчин, которые сели, предположительно, в авто Манкевича. Мы понятия не имеем, имеют ли эти три спортсмена хоть какое-то отношение к ограблению типографии. А машину Манкевича они могли просто нанять». «Понимаю, звучит глупо, но юридически наша позиция так себе. Нормальный адвокат напустит на нас всех собак и будет прав». «Адвокат!» — засмеялся Панкратов. «Если я возьму Мангевича в работу, никакой адвокат уже его не спасет». «Охотно тебе верю, Николай, но рисковать не хочу. К тому же больше всего боюсь спугнуть всю банду. Так что с нашим автовладельцем работаем очень аккуратно и с хирургической точностью. Договорились?» «Договорились!» — не стал лезть в бочку Панкратов. «Как ты сказал, для начала работаем под клиентов, глядим что и как, ну а дальше действуем по ситуации». «Молодца!» — похвалил я. Манкевич оказался невысоким мужчиной лет сорока, отнюдь не похожим на Непмана в традиционном представлении. Вместо клетчатого по последней моде костюмы на нем была промасленная рабочая спецовка, а вместо котелка — берет. Он носил приметные темные усы, чуть тронутые сединой в виде подковы. В описаниях свидетелей усачи не фигурировали, то есть если Манкевич был причастен к ограблению, то в качестве шофера. Судя по фамилии, по происхождению он был поляком, хотя на русском говорил «чисто», без малейшего акцента. Держался уверенно, но без спеси. «Принял он нас в небольшой конторке, расположенной возле гаража, которая служила ему, похоже, и офисом, в терминологии моего времени и домом». «Человек, что называется, жил прямо на работе». Глядя в его светлые проницательные глаза, я понял, что вряд ли наш маскарад окажется для него убедительным. Да и не очень-то мы походили с Колей Панкратовым на роль праздных прожигателей жизни, которым вдруг по зарез понадобился прокатный автомобиль. Поэтому я резко переиграл нашу легенду, надеясь, что напарник подхватит на лету. «Моя фамилия Быстров». «Я представляю ДОЛА — Добровольное общество любителей автомобилей», — заговорил я, не дожидаясь, пока Панкратов начнет излагать основную версию. «Очень приятно. Кажется, я что-то такое слышал», — кивнул Манкевич, хотя и организации эта аббревиатура только что взбрели мне в голову. «В принципе, ничего страшного. Подобных обществ и кружков по стране расплодились тысячи. Мы объединяем в своих рядах всех московских энтузиастов-автолюбителей», — продолжал гнать Пургуя. «Надо отдать должное Коле». Он моментально сообразил, что к чему, и не стал портить игру. «А я, Николай Панкратов, заместитель председателя общества», — представился он. Манкевич улыбнулся и снова непременно заметил, что ему очень приятно с нами познакомиться. «Очень рад, что в нашей стране есть люди, которые понимают всю важность и необходимость развития автомобилизма. Отрадно знать, что ты не одинок. Но...» Он внимательно посмотрел на нас. К глубокому сожалению, я пока так и не понял для себя цели вашего визита». Панкратов толкнул меня локтем, мол, ты завел эту шарманку, тебе и дальше ручку крутить. Я начал издалека. «Дело в том, что наше общество на регулярной основе проводит разнообразные встречи, семинары. Мы приглашаем к себе таких же неравнодушных людей, которым есть что показать нам и рассказать. Наша цель — популяризовать автомобильный транспорт». «Донести до широких масс максимум информации?» «Похвально!» — Манкевич по-прежнему не сводил с меня взгляда. Я сделал вид, будто польщен. «Но, как вы понимаете, лучший способ обучения наглядный. Мы знакомимся с основными марками и фирмами, представленными в стране, изучаем конструкционные особенности. Владельцы машин, шоферы, специалисты — все они выступают у нас с лекциями». «Вы хотите пригласить меня к вам?» — удивился Манкевич. «Да». «Но почему?» «Дело в том, что вы обладатель довольно редкой марки Ганза Телеграм. На всю Москву таких несколько, и, само собой, участники нашего общества хотели бы познакомиться с этой моделью поближе, услышать рассказ из ваших уст». «Хм!» <соспитивный> — <пирог»> прокашлялся в усы Манкевич. «Из моих уст?» — говорите. «Да, ведь вам же есть что рассказать!» — <соспитивный пирог»> вклинился Дотоли молчавший Панкратов. «Ну, конечно!» «Восемнадцать лошадей? Четыре цилиндра?» — мечтательно произнес Манкевич и тут же спохватился. «Простите, а могу я узнать, откуда в вашем обществе узнали о моем авто? Видели мою рекламу в газетах?» «Нам о вашем знаменитом автомобиле рассказали в транспортном отделе горсовета. Товарищ Рихтер!» Памятуя о том, что самая успешная ложь обязана содержать в себе частицы правды, ответил я. Он ухмыльнулся. «Как же, как же! Товарищ Рихтер!» «Наверное, вам тоже пришлось вступить в диспут о текущем состоянии автомобильного дела в стране?» «Так и есть. Хотя почему в диспут? Мы целиком и полностью разделяем точку зрения, товарищ Рихтер, что наше отставание от европейских стран, а особенно от Америки, необходимо ликвидировать как можно быстрее». «Да, тут не поспоришь», — вздохнул Манкевич, — «хотя боюсь, что мы отстали от мира не на годы, а навсегда». «Я бы не был столь пессимистичен», — горячо сказал я. «В конце концов, если своя инженерная мысль пока не справляется, можно купить лицензию на производство в других странах, например, в тех же САСШ, построить автозаводы, наладить массовое производство, но это на первых парах, а дальше вырастим собственные инженерно-конструкторские кадры, поднимем культуру производства». «Вашими бы устами мед пить», — покачал головой Манкевич. «А вы не сомневайтесь, так и будет», — Изобразил из себя Оракула я. «Время покажет». «Конечно, покажет. Ну а вы пока покажите нам свою ганзу. Ведь покажете, да?» Умоляюще произнес я. Манкевич самодовольно улыбнулся в усы. «Разумеется. Пойдемте в гараж. Моя ласточка там стоит. Как говорится, лучше один раз увидеть». При этих словах Коля подобрался, словно рассчитывал, что мы застукаем в машине и украденные деньги, и пофамильный список участников банды. Мы вышли из конторки на улицу. «Один работаете?» — на всякий случай уточнил я. «Если наш автолюбитель бандит, вполне логично было бы предположить, что его сообщники подвязаются где-то рядом. В идеале работают вместе. Гаражи всегда были местом, привлекающим уйму народа». «Один!» — тяжело вздохнул Манкевич. «А что так?» — теперь уже поинтересовался Коля. «Грамотного механика еще поискать надо!» — охотно стал делиться проблемами Манкевич. «Я же старательно анализировал его поведение, пытаясь уловить все нюансы. А ведь по нему не скажешь, что несколько часов назад он с сообщниками брал кассу. Вел себя Манкевич очень спокойно и уравновешенно, ни намека на страх или сомнения в глазах. Или на самом деле не при делах. Или у мужика просто стальные нервы. И тогда нам не позавидуешь. Такого насколько не возьмешь, на словах не расколешь». Я порадовался, что не позволил Колле перехватить инициативу и применять к владельцу гаража топорные методы. «По Москве таких раз-два и обчелся. Лучших спецов давно расхватали. Так что все сам и баранку кручу и ремонтирую. Просто чудо, что не прогорел, хотя к этому и идет», — договорил Манкевич. При этих словах он открыл огромную створку гаража и с гордостью пригласил нас внутрь. «Заходите, товарищи!» «Автолюбители, можете полюбоваться на мою красавицу!» «С огромным удовольствием!» — заулыбался я. «Подождите, сейчас свет включу!» — щелкнул выключатель, освещая помещение тусклым светом единственной лампочки без абажура. «Так и живем!» — сказал Манкевич. «Этот гараж не отличался от сотен виденных мной в моем времени» такой же темный, пропахший горючим и смазкой, с неизбежными стеллажами, забитыми запчастями и ненужными вещами, притащенными из дома. В центре стояла машина, так похожая на рисунок мальчишки. Те самые характерные подфарники, по которым товарищ Рихтер определила марку. Та самая надпись желтым через весь борт. И все бы, ничего, но... Но автомобиль находился на деревянных козлах. «Поломалась моя кормилица!» С трагическим выражением, разве что только не заламывая руки, сказал Манкевич. «Третий день уже, чиню!» «Третий день?» Мы с Панкратовым переглянулись. «Ну да, с утра и до вечера как пчелка с ней вожусь. Но иначе никак, все средства в нее вбухал. Так что извините, товарищи автолюбители, не до лекции пока мне в вашем обществе. Вот закончу с ремонтом, тогда и зовите. Не только расскажу, но и покажу, как все устроено. Самых активных...» «Покатаю». На Колю было страшно смотреть. Он весь паник, будто даже уменьшился ростом. «Жаль», — протянул я. «Но ничего. А владельцев других машин этой марки вы случаем не знаете?» «Совершенно случайно не знаю», — развел руками Манкевич. «Москва — город большой, а машины хорошие, многим нравится. Может, кто и приобрел себе такую же? Это вам лучше бы у товарища Рихтер уточнить». «Ну да, ну да», — закивал я. «Хорошо, товарищ Манкевич, мы к вам потом придем, когда с ремонтом закончите». «Всего хорошего!» — он усмехнулся и, взяв с деревянного ящика с инструментами какой-то ключ, полез под машину. Мы с Колей вышли из ворот и, не говоря друг другу ни слова, отошли от него как можно дальше. «Да, промахнулись мы», — печально произнес Панкратов. «А вроде все удачно складывалось. Протяни руку и вот». Он расстроенно посмотрел на меня. «Что, Георгий, опять в горсовет Крихтер возвращаемся?» «Успеем», — тихо сказал я. Николай окинул меня задумчивым взглядом. «Что-то виду у тебя хитрый, коллега. Задумал что-то?» «Вроде того». «Тебе не кажется, что рановато нам Манкевича со счетов списывать? Не спори, Москва большая, и не удивлюсь, если по улицам бегают машины этой же марки. Только, как ты думаешь, на многих из них такая желтая надпись?» «Думаю, вряд ли», — согласился Николай. «И правильно думаешь», — приободрил его я. «О том, что машина три дня стоит на ремонте, мы ведь знаем только с его слов, так?» «Так». «А сколько она на самом деле на козлах находится, нам досконально неизвестно. Надо покрутиться вокруг гаража. Народ деликатно поспрашивать». «Намек понял? Не дурак?» — расцвел Панкратов. «Эту часть я беру на себя». «А я? А ты на телеграф топай, как собирался». «Своих вызывай», — он посмотрел на часы. «Давай в три, а лучше в четыре здесь снова встретимся. Я тебе расскажу все, что нарыл».